Глава одиннадцатая. Я приоткрыл переднюю дверь и шумно хлопнул ей специально ради снайпера. Затем спустился по задней лестнице, вышел во двор и перелез через ограду. Общаться с семьей было некогда. При нашей работе слухи разносятся быстро, особенно такие пикантные. Я отключил мобильники и поспешил в отдел сказать начальнику, что беру отгул, прежде чем он сам этого потребует от меня. Джордж здоровяк предпенсионного возраста с обрюзгшим, измученным лицом, похожим на морду игрушечного бассет -хаунда. Мы любим начальника. Подозреваемые часто заблуждаются, считая, что тоже смогут его полюбить. — А, Фрэнк! — сказал он, завидя меня на пороге, и с усилием выбрался из кресла. — Мои соболезнования. Он протянул мне руку через стол. — Мы не были близки, — сказал я, обменявшись с ним крепким рукопожатием. Но это и впрямь удар. Говорят, что, похоже, он э, сам. Опускаясь назад в кресло, Джордж кинул на меня острый оценивающий взгляд. — Ага, — согласился я. — Говорят. Просто голова кругом. — Босс, у меня уйма от гулов скопилась. Если вы не против, я бы хотел получить их прямо сейчас. Джордж провел рукой по проплешине и уныло оглядел ладонь, делая вид, что размышляет. «А работа позволяет?» «Без проблем», — сказал я, подтвердив то, что было ему прекрасно известно. «Чтение вверх ногами — один из самых полезных жизненных навыков, и в папке, лежащей перед боссом на столе, было одно из моих дел». «Ничего на решающей стадии. Достаточно только присмотреть. За час-два приведу в порядок бумажки и буду готов передать дела». «Ладно», — вздохнул Джордж. «Почему нет?» Отдашь все яйцу. Ему как раз придется временно притормозить операцию с южным кокаином. Время у него есть. Ейц башковитый парень. Дураков в спецоперациях не держит. Я введу его в курс дел. Спасибо, босс. Возьми пару недель. Проветри голову. Чем займешься? С семьей побудешь? Иными словами, не собираешься ли ты соваться в расследовании? Задавая неудобные вопросы. Подумываю, свалить из города, сказал я. Может, в Уэксфорд. Говорят, на побережье славно в это время года. Джордж помассировал складки на лбу, словно они заболели. Какой-то болван из убийств насел на меня с утра пораньше и начал на тебя стучать. Кеннеди, Кенни или как его? Говорит. «Вмешиваешься в его расследование?» «Мелкий, тупомордый, поросячий кляузник!» «Это у него ПМС», — сказал я. «Подарю ему цветочки, и он угомонится». «Дари что хочешь, только не давай поводу снова звонить мне. Не люблю, когда болваны достают меня до завтрака. Вредно для пищеварения». «Босс, я же в Эксфорде буду, помните?» «Я не смогу...» Прогневить убойную малышку, даже если бы захотел. Вот только причешу пару дел. Я показал большим пальцем в сторону своего кабинета. И уеду, чтобы не путаться под ногами. Джордж осмотрел меня из-под тяжелых век. Наконец он махнул большой усталой ладонью и сказал. Причесывай не спеша. Пока, босс. Увидимся через пару недель. За это мы и любим Джорджа. Одно из качеств отличного начальника — знать, когда лучше ничего не знать. Я был уже одной ногой за дверью, когда он окликнул меня. «Фрэнк!» «Да, босс?» «Отдел хочет сделать пожертвование в о твоем брате. Куда направить?» «Благотворительность?» «Спортклуб?» Меня снова как обухом по голове ударило. Несколько секунд я не мог выдавить ни звука. Я не знал даже, ходил ли Кевин в спортклуб. Вряд ли, конечно. Мне пришло в голову, что стоит создать благотворительный фонд специально для таких заковыристых ситуаций, как это. Посылать парней плавать с маской вокруг большого барьерного рифа и летать на парапланах над большим каньоном. Вдруг другого шанса им не представится. «Фонд помощи семьям жертв убийств», — сказал я. «Спасибо, босс». Я очень благодарен. И ребятам спасибо передайте. В глубине души любой из спецопераций считает большинство коллег из убийств кучкой педиков. Исключения, конечно, имеются, но... По сути, ребята из убийств — наш аналог профессиональных боксеров. Они дерутся во всю силу, но если разобраться, у них есть перчатки, капы и рефери, которые бьют в гонг, когда нужно отдышаться и утереть кровь. Мы в спецоперациях деремся в темных переулках, голыми кулаками и до нокаута. Если снайперу нужно попасть в дом подозреваемого, он заполняет тонну бумажек, ждет, пока их проштампуют, и собирает подходящую группу захвата, чтобы никто не пострадал. А я, изобразив детскую наивность, сочиняю какую-нибудь чушь и по-хозяйски вваливаюсь внутрь. А если подозреваемый захочет прописать мне звездюлей... Я сам за себя. И такой расклад был мне только на руку. Снайпер привык бороться по правилам и воображал, что я, не считая единичных мальчишеских шалостей, поступаю так же. Пройдет немало времени, пока он сообразит, что его правила не имеют ни черта общего с моими. Я завалил стол бумагами на случай, если кто надумает заскочить и полюбоваться, как я готовлюсь сдавать дела. Потом позвонил приятелю из отдела кадров и попросил прислать мне на почту личные дела всех, кто работает по убийству Роуз Дейли. Он немного побрезжал насчет конфиденциальности, но пару лет назад его дочь избежала наказания за хранение наркотиков, потому что кое-кто по небрежности подшил три пакетика кокаина и протокол ее показаний не к тому делу, так что, по моим прикидкам, за ним не меньше двух больших или четырех маленьких одолжений. Несмотря на брюзжание, он видел вещи в том же свете. Судя по голосу, его язва росла с каждой секундой. Однако не успели мы закончить разговор, как документы пришли на мой ящик. Снайпер вытребовал себе группу в пять человек. Многовато для глухого висяка. Похоже, Кеннеди и его восемьдесят с гаком процентов действительно уважали в убойном. Четвертый в списке оказался тем, кого я искал. Стивен Моран. Двадцать шесть лет, домашний адрес в Норт-Уолле. Хорошие выпускные оценки, со школьной скамьи прямиком в Темпл-Мор. Череда хвалебных аттестаций, всего три месяца, как из патрульных. На фото взъерошенный рыжий заморыш с живыми серыми глазами. Этот дублинский мальчик из рабочей семьи, смышленый, целеустремленный, амбициозный, был, хвала небесам, за чайников. Слишком зелен доретив, чтобы сомневаться в словах детектива. Мы с юным Стивеном отлично поладим. Я сунул данные Стивена в карман, удалил письмо и пару часов приводил в порядок дела для Яйца. Меньше всего мне хотелось, чтобы он начал не вовремя названивать за разъяснениями. Передача дел прошла быстро и гладко. У Яйца хватило мозгов не выказывать мне сочувствия. Он ограничивался хлопком по плечу и обещанием, что обо всем позаботится. Потом я собрал вещи, запер дверь кабинета и направился в Дублинский замок, где размещается отдел убийств. Завоевывать Стивена Морона. Если бы расследование вел кто-то другой, найти Стивена было бы непросто. Он мог закончить работу и в шесть, и в семь, и в восемь, и если был на выезде, отправиться домой, даже не заглянув в офис, чтобы написать отчет. Но я знаю снайпера. Сверхурочные вызывают у начальства дрожь в сердце, а отчеты доводят до оргазма. Так что мальчики и девочки снайпера закругляются в пять, успев заполнить все свои бумаги. Я сел в засаду на скамейке в саду замка, предоставлявшей хороший обзор двери и славное антиснайперское заграждение в виде кустов, и закурил. Даже погода стояла сухая. Это был мой день». Больше всего меня зацепило, что при Кевине не было фонарика, иначе снайпер упомянул бы для подкрепления своей суицидальной версии. Кевин никогда не лез на рожон без очень веских причин. Принцип «где наше не пропадало» он оставлял мне и Шаю. Во всем Дублине не хватило бы баночного Гиннесса, чтобы мой младший братишка стал для прикола разгуливать по шестнадцатому дому в одиночку и в кромешной тьме. Либо он что-то увидел или услышал на обратном пути и решил, что надо пойти и разобраться. Что-то слишком срочное, чтобы бежать за поддержкой, но настолько незаметное, что никто из прохожих не обратил внимания. Либо его туда кто-то позвал, кто-то чудесным образом прознавший, что Кевин в это время будет проходить верхний конец фейтфул-плейс. Либо он соврал Джеки и с самого начала собирался в этот дом, Встретиться с кем-то, кто пришел подготовленный. Уже стемнело, а я успел сложить у своих ног ровную горку окурков, прежде чем аккурат в пять часов снайпер и его подручные вышли из двери и направились к парковке. Снайпер пружинисто шагал с высоко поднятой головой, помахивал портфелем и рассказывал какую-то историю, вызывавшую у малого с мордочкой хорька почтительный смех. Они уже почти ушли, когда, с трудом жонглируя мобильником, рюкзаком, велосипедным шлемом и длинным шарфом, появился мой малыш Стивен. Ростом он оказался выше, чем я ожидал. Говорил с низкой подростковой хрипотцой, и облачен был в очень качественное серое пальто с иголочки, на которой наверняка профукал все свои сбережения, чтобы уж точно прийтись ко двору в убийствах. К счастью, я обладал полной свободой для маневра. Стивен... Вернее всего, поостерегся бы трепаться с братом жертвы. Но я готов был поспорить, что прямого предупреждения держаться от меня подальше он не получал. Куперу еще куда не шло, но ничтожному желторотику снайпер вовек не признался бы, что побаивается моей незначительной персоны. Как ни крути, а гипертрофированное чувство иерархии снайпера пришлось кстати. В его мире патрульные — это шестерки, рядовые копы. Дроиды. А уважение достойны только детектива отделов и вышестоящее начальство. Такой подход ничем хорошим не заканчивается. Не только потому, что многое теряешь, но и из-за множества слабых мест, которые сам себе создаешь. А как я уже говорил, у меня нюх на слабые места. Стивен закончил разговор и спрятал мобильник в карман. Я отбросил сигарету и вышел из сада ему навстречу. Стивен... — Ну, да. — Фрэнк Мэкки, — сказал я, протягивая руку. — Спецоперации. Его глаза чуть расширились, то ли от благоговения, то ли от страха, или ли еще от чего. Долгие годы я сеял и взращивал множество интересных баек о себе. Некоторые правдивые, некоторые не очень. Все как одна приносили плоды, так что мне к такой реакции не привыкать. Стивен, по крайней мере, постарался не подавать вида, И мне это понравилось. «Стивен Морон, Общий отдел», — сказал он, слишком крепко пожимая мне руку и слишком долгим взглядом уставившись мне в глаза. Малыш селился произвести впечатление. «Рад познакомиться, сэр». «Зови меня Фрэнк». «У нас в спецоперациях сэры не приняты». «Я давно к тебе присматриваюсь, Стивен. Мы много хорошего о тебе слышали». Ему удалось сдержать и румянец, и любопытство. Очень приятно. Малыш начинал мне нравиться. — Пойдем прогуляемся, — сказал я и направился в сад. Из здания могли выйти другие новобранцы и другие ребята из Убойного. — Стивен, ты стал детективом три месяца назад, я прав? Он шагал размашисто, как подросток, пружиня от переизбытка энергии. — Именно так. — Молодец. — Поправь меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, ты не похож на человека, готового всю жизнь вкалывать в общем отделе, каждую неделю хватаясь за что попало по щелчку старшего детектива. У тебя для этого слишком большой потенциал. Рано или поздно тебе захочется вести собственное расследование. Я прав? — План таков. — И в какой отдел ты нацелился? — На сей раз легкий румянец все-таки проступил. В убойной или в спецоперации. «Губа не дура!» — улыбнулся я. «Значит, расследование, убийства воплощенная мечта. Нравится?» «Я многому учусь», — осторожно сказал Стивен. «Учишься, как же!» — расхохотался я. «Иначе говоря, снайпер Кеннеди помыкает тобой, как дрессированным шимпанзе». — Что он тебе поручает? Кофе варить? Забирать вещи из химчистки? Носки штопать? Уголок рта Стивена непроизвольно дернулся. Печатать свидетельские показания. — Мило. сколько слов в минуту делаешь? — Я не против. Он доблестно чился подыскать правильные слова. — То есть, я же новенький, понимаете? Все остальные уже по нескольку лет отработали, а кто-то же должен... «Стивен, не грузись. Это не проверка. Ты впустую тратишь свои способности на секретарскую работу. Ты это знаешь. Я это знаю. И если бы снайпер потрудился потратить десять минут на чтение твоего личного дела, он бы тоже это знал. Я показал на скамейку под фонарем, ну, чтобы видеть лицо Стивена и подальше от главных выходов. Присядем». Стивен бросил рюкзак и шлем на землю и сел. Несмотря на мою лесть, его взгляд оставался настороженным. Хороший знак. «Мы оба занятые люди, так что перейду прямо к делу», — сказал я, садясь на скамейку рядом с ним. «Мне было бы интересно знать, как ты справляешься с этим расследованием. С твоей точки зрения, а не с точки зрения детектива Кеннеди. Ведь мы оба понимаем, чего стоит его версия. Давай без обинников». Наш разговор строго конфиденциальный и останется между нами. Я видел, что в голове у малыша завертелись шестеренки, но он настолько хорошо владел лицом, что разобраться, к чему он склоняется, было невозможно. Знать, как я справляюсь, — повторил он, — что именно вы имеете в виду? Ну, будем встречаться время от времени. Я поставлю тебе кружку-другую. Ты будешь рассказывать, над чем работал последние пару дней. Что думаешь по этому поводу? Как бы ты вел дело? Будь ты начальником. Я составлю мнение о твоей работе. Согласен?» Стивен подобрал со скамейки опавший листок и принялся аккуратно складывать его вдоль прожилок. «Можно говорить на чистоту? Как будто мы не при исполнении. Как мужчина с мужчиной». Я развел руками. «Мы есть не при исполнении, дружище, Стивен. Ты не заметил?» — Я имел в виду... Я знаю, о чем ты. — Расслабься, приятель. Говори, что в голову придет. Последствий не будет. Он поднял взгляд от листа и спокойно посмотрел на меня умными серыми глазами. — Говорят, у вас личный интерес в этом? Теперь даже двойной? — Вряд ли это государственная тайна. — И что? — — По-моему, вы хотите, чтобы я шпионил за ходом расследования и докладывал вам. — Можешь смотреть на это и так, если угодно, — с готовностью согласился я. — Я не в восторге от того, как это звучит. — интересно. — Я достал сигареты. — Куришь? — Нет, спасибо. — Не такой уж он зеленый, как казалось по документам. — Как бы ему не хотелось быть у меня на хорошем счету, он не собирался становиться шестеркой. В других обстоятельствах я бы это одобрил. Но в данную минуту мне было не до антимоний. Я закурил и начал пускать колечки в размытый желтый свет фонаря. «Стивен», — сказал я, — «подумай хорошенько». «Полагаю, тебя беспокоят три аспекта. Объем работы, этика и возможные последствия. Не обязательно в таком порядке. Я прав?» «Более или менее». «Начнем с объема работы. Я не буду спрашивать досконального ежедневного отчета обо всем, что происходит в стенах отдела. Я буду задавать очень конкретные вопросы, на которые ты сможешь ответить, потратив минимум времени и сил. Речь идет о двух-трех встречах в неделю, не больше, чем минут на пятнадцать, если у тебя есть занятия получше, плюс еще полчаса на подготовку перед каждой встречей. Сдюжишь такое? Чисто гипотетически». Через мгновение Стивен кивнул. «Дело не в занятиях получше. Молодец. Дальше возможные последствия. Да, детектив Кеннеди, скорее всего, закатит грандиозную истерику, если узнает, что мы разговаривали. Но знать ему незачем. Тебе должно быть очевидно, что я весьма хорошо умею держать язык за зубами. А как насчет тебя? Я не стукач. Я и не думал». Другими словами, риск того, что детектив Кеннеди поймает тебя и поставит в угол, минимален. Кстати, Стивен, имею в виду, что это не единственное возможные последствия. Вариантов множество. Я помолчал, и, наконец, он спросил. Например. Говоря, что у тебя есть потенциал, я тебе не просто по ушам ездил. Не забывай, расследование не будет длиться вечно. А как только оно завершится, тебя вернут в резерв. Ждешь с нетерпением, он пожал плечами, по-другому в отдел не попасть, никуда не денешься. Заниматься угонами машины, разбитыми окнами и ждать, пока кто-то вроде снайпера Кеннеди свистнет, чтобы ты пару недель ему сэндвич подносил. Да, никуда не денешься, но некоторые занимаются этим год, а некоторые двадцать. Будь у тебя выбор, когда ты лично хотел бы завязать с этим навсегда. Чем скорее, тем лучше, разумеется. Так я и думал. Гарантирую, что действительно буду оценивать качество твоей работы. В точности, как и обещал. А всякий раз, как у меня в отделе появляется место, я вспоминаю о тех, кто хорошенько на меня поработал. Чего не скажешь о моем приятеле-снайпере. Скажи по секрету. Он хоть по имени тебя знает? Стивен не ответил. тот то и оно», — сказал я. С возможными последствиями мы разобрались. Остается вопрос этики. Я прошу о том, что может повредить твоей работе над делом. Пока нет. Не прошу и не собираюсь. В любой момент, как почувствуешь, что наши отношения отвлекают тебя от официального задания, просто скажи. И я тебя больше не побеспокою. Даю слово. Всегда надо оставлять человеку путь к отступлению, которым он никогда не сможет воспользоваться. «Ну, — Справедливо? — Ага, — без особой уверенности произнес он. — Я прошу тебя нарушить чьи-то приказы. Это уже казуистика. Да, детектив Кеннеди не запрещал мне с вами разговаривать, но только потому, что ему такая возможность даже в голову не приходила. — И что? — Должна была прийти. — А раз не пришла... Это его проблемы. Они твои и не мои. Ты ему ничего не должен. Стивен правил рукой по волосам. Вообще-то должен, сказал он. Именно он взял меня на это дело. В данный момент он мой босс. По правилам я подчиняюсь ему и больше никому. У меня челюсть отвисла. По правилам? Что за... Ты вроде говорил, что положил глаз на спецоперации. «Или ты мне просто хрен наглаживал?» «Я не люблю, когда меня ублажают парни, Стивен. Совсем не люблю!» Он так и подскочил. «Нет, конечно же, я... Да вы что? Я, я правда хочу в спецоперации?» «Думаешь, мы целыми днями сидим и правила читаем?» «Думаешь, я протянул три года под глубоким прикрытием в наркосиндикате, потому что соблюдал правила?» «Скажи, что ты пошутил, малыш. Пожалуйста!» — Скажи, что я не слил время в унитаз, выбрав твое дело. — А я вас не просил читать мое дело. Может, вы вообще его до этой недели в глаза не видели, пока вам не понадобился свой человек в расследовании. — Браво, малыш. — Стивен, я предлагаю тебе возможность, за которую любой середнячок, любой, с кем ты проходил подготовку, любой, кого ты увидишь завтра утром на работе, продаст свою бабушку. И ты готов ее прохлопать, потому что я не могу доказать, что уделил тебе достаточно внимания? Он зарделся до последней веснушки, но не сдался. Нет, я пытаюсь поступить правильно. Господи, ты он совсем ребенок. Если тебе это еще неизвестно, приятель, запиши и выучи наизусть. Правда не всегда совпадает с тем, что написано в твоих любимых правилах. По сути Я сейчас предлагаю тебе спецоперацию. Некоторая моральная неоднозначность, специфика профессии. Если тебе не в маготу, самое время себе в этом признаться. Тут другое. Это операция против своих. Солнышко, ты не представляешь, как часто такое случается. Повторюсь, если тебе это не по зубам, об этом должен знать не только ты, но и я. Возможно, нам обоим придется поменять взгляды на твои карьерные цели. Уголки и рта напряглись. Если я откажусь, то могу забыть о службе в спецоперациях. И не в отместку, малыш, не валяй дурака. Парень может трахнуть разом обеих моих сестер и выложить это видео на YouTube. А я с удовольствием буду с ним работать, пока буду уверен, что он знает свое дело. «А если я пойму, что ты в принципе не подходишь для работы под прикрытием, тогда нет. Я не стану тебя рекомендовать. Считай меня психом. Могу я подумать пару часов?» Ня, сказал я, отшвыривая сигарету. «Если не можешь решить сразу, то мне твое решение не нужно вообще. У меня есть куда пойти и с кем поговорить. У тебя наверняка тоже. Короче, Стивен...» «Следующие несколько недель можешь работать машинисткой у снайпера Кеннеди или детективом у меня. На что ты скорее подпишешься?» Стивен закусил губу и намотал конец шарфа на руку. «На случай, если мы договоримся, какого рода информация вас интересует? Просто для примера». «Ну, для примера, когда вернутся результаты дактилоскопии, я бы с удовольствием послушал». Нашлись ли пальчики на чемодане, на его содержимом, на двух половинках записки и на окне, из которого выпал Кевин? И если да, то чьи? Меня также интересовало бы полное описание его травм, желательно с диаграммами и отчетом о вскрытии. Возможно, мне этого хватит надолго, кто знает. Может даже оказаться, что больше ничего не понадобится. Подсуетишься в ближайшие пару дней? Идет? — Через мгновение Стивен глубоко вздохнул, белое облако пара расплылось в холодном воздухе и поднял голову. «Без обид», — сказал он, — «но прежде, чем сливать закрытую информацию по делу об убийстве совершенно незнакомому человеку, я бы хотел увидеть какое-нибудь удостоверение». Я расхохотался. «Стивен, ты мне действительно по душе», — сказал я, доставая удостоверение. Мы с тобой друг другу еще пригодимся. — Ага, — сухо сказал Стивен. — Надеюсь. Его взлохмаченная рыжая голова склонилась над удостоверением и на секунду сквозь оглушительную победную дробь — обломись, снайпер, теперь это мой мальчик! — пробился слабенький пульс нежности к малышу. Приятно было, что кто-то на моей стороне.